Вёл он одной рукой и раза четыре чудом избежал аварии. В конце концов за руль пришлось сесть мне. Мы свернули с шоссе и направились к лётному полю, где был убит Клод Пистол и где ждал нас Джимми Сноу со своим самолётом. Едва свернув, мы услышали сирены. Дорожный патруль нёчался прямо за нами. Папа так перепугался, что потерял оставшуюся половину очков, крутя головой, чтобы посмотреть назад. «Мы чуть не налетели на самолет Джимми, потому что папа не видел тормозов и вместо этого наступал на меня. А я не могла отвести глаз от дороги, потому что рулила. Но все же нащупала экстренный тормоз и потянула на себя, в результате чего мы оба врезались головой в стекло. Папа крикнул «Беги, что есть мочи!» «Что я и сделала!» Джимми подкатил самолет к нам поближе, Но я должна была затащить туда папу, потому что он ничего не видел. Я подвела папу к самолёту. Джимми схватил его за шкирку и втянул внутрь, и меня втянул, но патрульный успел схватить меня за ногу. Джимми вырулил самолёт в поле, и моя теннисная туфля осталась в руке полицейского. Слышали бы вы, как он ругался. Стоять, чёрт бы вас побрал, стоять. Вряд ли служителям закона положено ругаться, однако они ругаются. Папа ныл, как заведённый. Ну что там? Ну что там? Жаль, он не видел того, что сделал Джимми. Он нажал на кнопку, и вдруг из хвоста самолёта полетел порошок ДДТ и накрыл патрульную машину. Им пришлось затормозить. Тогда Джимми развернул самолёт, мотор взревел, и мы оторвались от земли. Мы пролетели до самой Флориды, до города под названием Кей-Вест. Опыляя иногда поля для развлечения. Первое, что сделал папа, когда мы приземлились, это купил себе новые очки, а мне теннисные туфли. Я до тошноты объелась лаймового пирога. Джимми, вернувшись домой, попросил пить чей-выгом приютить мою Феликс. И вот сижу я теперь в каком-то старом уродливом отеле в Кей-Вест, штат Флорида. Папа устроился киномехаником в кинотеатр, но есть и плохие новости, позвонила мама, разъяренная до да нельзя». кто-то прислал ей газету «Магнолия Спрингс» со статьей о том, как я утонула и воскресла. Могу поспорить, что этот кто-то — родительница Кей Боб Бенсон. По словам мамы, папа просто псих. Такое святотатство удумать, и жить мне больше с ним нельзя. Если бы эти христиане не обезумели, я бы заработала кучу денег и купила ей шубу из серебристой лесы и крокодиловую сумочку, тогда бы она, небось, не так злилась. В общем, мама едет сюда — чтобы сдать меня в католическую школу-интернат в Бэй-Сент-Луисе, Миссисипи. Ну и кто теперь, спрашивается, будет писать этой девочке из Южной Америки Кейбоб Бенсон? А может, дочери ловцов креветок? Навряд ли. 1956 год. 22 июня 1956 года. Мама умерла через неделю после того, как закончился мой первый год в средней школе. Так что я больше не буду ходить в школу-интернат. Я теперь снова в Шелл-Бич с папой, который очень тяжело переживает ее смерть. Ведь мы даже не знали, что она больна. Я ее не слишком часто видела в последние три года, потому что на лето тоже оставалась в школе. Последний раз мы встречались, когда она приезжала ко мне на Рождество – А я только и делала, что жаловалась и ныла, как ненавижу эту школу. Она немного похудела, но я даже не представляла, что она больна. В июне позвонила бабушка и сказала, что мама в больнице. Но пока мне удалось добраться до Вергинии, она уже умерла от рака. Никогда себе не прощу, что не поехала раньше. На похоронах я на неё даже не посмотрела, не могла. Я знала, что в этом гробу не мама. Моя мама не может лежать в таком маленьком ящике. Каждый раз, как звонит телефон, я думаю, что это она. И все время ловлю себя на мысли, что жду письма от нее. И не могу поверить, что ее нет. Священник на похоронах стоял и говорил про нее всякие слова, а сам даже не был с ней знаком. Мне хотелось его убить. Я начала орать, чтобы заткнулся и отошел прочь от моей мамы, и меня вывели из церкви. На кладбище я не пошла. Не могла смотреть, как ее закапывают в землю. Неделю спустя я пошла на ее могилу. Там даже могильного камня не было, просто холмик. И я не уехала из Виргинии, пока ей не поставили камень. Я так и не купила ей шубу из серебристой лисы и крокодиловую сумочку. А могла бы, если бы постаралась, не могла.